Павловск, 4 сентября, утром. Суббота, 3. Рябинин просился в отпуск. У него дома брат поссорился с отцом, и предстоит дележ. Велел написать рапорт об исходатайствовании отпуска. Только жаль мне, что не буду я видеть Рябинина в деревне. Утром в Жениной именины. «Скоро жена войдет». Я уже расставил там подарки на маленьком столике, тут и маленькая брошка в виде черепахи с большим рубином, испещренным золотом в спине. Портреты детей в складной рамке с камнями, стойка для пера. Флакон из сердолика от Фаберже, другие портретики детей, одни головки в маленькой кожаной рамочке, наконец, Софиры, Фаины, грименштейн полученные ею от императора Николая. Стихи подвинулись вчера только на четыре строчки. Вечером просидел более часа, придумывая, как бы рассказать про жизнь солдата в казарме, поярче выставить ее хорошие качества, и ничего не мог сочинить. Девятое сентября, пять часов вечера. Четверг, восьмое. Я все еще как бы в чаду со вчерашнего вечера. Ночь навеяла новое стихотворение «Месяц» в пандан к звездам. Оно уже кончено, но я так рассеян и до того не в состоянии сосредоточиться, что даже за самого себя совестно. Но пусть и голова болит, пусть и не спится, лишь бы осеняло меня вдохновение. Оно утомляет нравственно, но разве не стоит испытать этой маленькой неприятности за такое счастье? Днем 10 сентября, Павловск. Пятница, девятое. Я сочинил еще двадцать четыре строки рассказа об уволенном солдате. Иногда меня берет сомнение, и это стихотворение кажется никуда не годным. Не впадаю ли я в сентиментальность? Не выйдет ли у меня игрушечный, пасторальный солдатик? Страшно. Я придаю этим стихам немалое значение, и вдруг трудился напрасно. Павловск, 11 сентября утром, суббота, 10 Теперь предстоит прочесть это стихотворение «Уволен» Полтолику, который о нем не знает. Я боюсь его, боюсь и Гончарова, и Страхова, но стихи обязательно должны пройти их обсуждение. Вчера утром внимательно, но недолго помолился Богу. Накануне строфы удались хорошо, и ум был спокоен. Только в совершенно спокойном настроении могу я хорошо молиться. Писание стихов приводит меня в волнение, так что, когда найдет вдохновение, я не способен молиться. Самое вдохновение, не есть ли возвышение души, равносильное молитве? Воскресенье, одиннадцатое. Были в Петербурге в жизни за царя. Жена не могла еще ехать, простуда не прошла. Музыку Глинки всегда приятно слушать, даже сквозь дурное исполнение можно прослушать ее прелесть. Павловск, 19 сентября. Воскресенье, 18-е, продолжал списывать стихи 86-го года. Как просматриваю свои произведения, меня берет сомнение, ничего-то дельного не написано, хотя стихов немало. Надо снова взяться за крупную работу, но что писать? Хотелось бы выбрать что-нибудь из русской истории, да не подберу ничего. 20 сентября. Понедельник, 19-е, вчера, много успел сделать. Очень усердно упражнялся на фортепиано. Почти всю первую часть демольного концерта Моцарта и каденцу Рейнике знаю наизусть и с замиранием сердца вижу себя в большой зале перед множеством гостей и слышу оркестр. Вот приходит мне время вступать, оркестр умолкает, и я начинаю «Ух, как страшно!» Среда, двадцать первая. Вчера погода стояла чудесная. Ходил к людям в поле и в ожидании фельдфебеля копал с ними картошку. Вечер просидел дома, переписывал стихи, читал биографию и стихотворения Никитина. Никакого сравнения нет с современными стихотворениями Нацина, Мережковского, Фофанова и компании. В них ни мысли, ни чувства, ни красоты, тогда как все это есть. У Никитина, хоть он и был простой мужик. 27 сентября, понедельник, 26 я очень почитаю Иоанна Богослова. Тридцать лет назад меня в этот день крестили. Мраморный, 6 октября. Ответ Гончарова приводит меня в уныние. Десять дней, потраченных на стихотворение «Уволен», пропали даром. Я не умел стать в положении описанных лиц, психологический анализ отсутствует, потрясающие движения души не уловлены. Что же делать, когда не могу создать драму? Неужели же я никогда не смогу этого? Может быть, я рожден лириком, а во что бы то ни стало хочу попасть в драматурги? Гончаров очень похвалил замеченные им в той же тетради неоконченные черновые наброски пигмалиона. «Должен еще сознаться в чем-то, что заставляет меня стыдиться и краснеть, и чего я ни за что бы не высказал на словах. Я не дорос до Шекспира. Мне просто скучно читать его. Вот два дня подряд читаю «Отелло», И хоть от некоторых мест волосы дыбом становятся, а в общем скучно. Местами мне даже просто не нравятся иные выражения, и мне совестно, ибо в этом доказательство моей недоразвитости. Положим, я не все совершенно понимаю, а читать со словарем лень. 10 октября утром. Воскресенье 9. Вчера утром, приехав в роту, к большой своей радости увидел в покое первого взвода Рябинина. Подписав бумаги, вызвал его в коридор и довольно долго разговаривал. Ему удалось, если не примирить семью окончательно, то поуспокоить родных и уговорить не разделяться и не покидать пьяницу отца. 11 октября. Перед завтраком, понедельник 10, послал Гончарову тетрадь стихов, готовых для печати. 15 октября. Пятница 14, моему авторскому самолюбию опять был нанесен удар Иваном Андреевичем Гончаровым. Но как-нибудь благодарным ему за строгое отношение к моему поэтическому росту. Он нашел, что в моих стихах, заготовленных для нового сборника, есть несколько стихотворений, где выражено одно чувство, но нет мысли. Нельзя же всюду вкладывать глубокую мысль, можно же выражать и одно ощущение или впечатление, но я опять начинаю сомневаться в своих силах. Петербург, воскресенье, 16 октября. После письма Гончарова мне кажется, что для меня наступила новая эпоха. Он находит, что советников мне более не надо, что я уже твердо стою на ногах, и пора самому взвешивать, что надо и чего не надо писать. 19 октября. Бог спас государя от страшной опасности. На Курско-Харьковско-Азовской железной дороге Второй паровоз и четыре вагона сошли с рельсов. Столовый вагон, в котором в это время завтракал государь со своей семьей, разбит совершенно, но все остались каким-то чудом невредимы. Военный министр Черевин и Шереметев слегка ранены. Из остальных сопровождавших двадцать один человек убит и 37 ранено. Все произошло, говорят, из-за лопнувшего рельса. Вчера утром в прибавлениях к правительственному вестнику появилась телеграмма с этим известием, но про убитых и раненых ничего не было сказано. Страшно становится, когда подумаешь, что государь, государыня и все их дети могли погибнуть, и престол перешел бы к маленькому Кириллу, так как Владимир, женатый на лютеранке, не может царствовать. 20 октября. Среда 19 Видели псковитянку Мэя. Драма мне очень понравилась. Смертельно хотелось бы и мне написать драму в стихах из русской истории и видеть на сцене. Петербург, 22 октября утром. Пятница, 21 Вчера много нас ездило в Гатчину встречать государя. Да, это было чудо из чудес. Мы слышали бесчисленные рассказы об этом крушении и от самого государя, и от всех бывших с ним. Они в один голос говорят, что как бы воскресли из мертвых и вступили в новую жизнь. Словно с войны возвращались они с перевязанными руками, головами. Государь до сих пор кажется чрезвычайно взволнован, удручен и грустен. И он, и все его спутники ни о чем другом, как о крушении, не говорили. 5 ноября утром. Можно ли относиться к дневнику небрежнее, чем это делаю я? Ведь вчера писал не хуже семилетнего ребенка. Вместо того, чтобы быть теперь при роте, на занятиях, я по ленности поручил Цыцовичу меня заменить, а сам приспокойно сижу дома и строчу. Не запомню такого случая за все пять лет, что командую ротой. Или я начинаю охладевать к ней, или наскучил однообразием казарменных занятий. Кажется, до сих пор меня привлекала в роту не столько служба, военное дело, как привязанность то к одному, то к другому солдату. Моего любимца после Калинушкина сменил Добровольский, а его место занял Рябинин. Теперь все они выбыли, и в настоящее время нет у меня в роте ни к кому особенно сильной привязанности. Но неужели только они, эти глупые привязанности, привязывают меня к роте? Вчера успел кончить ротную денежную книгу за октябрь. Хотя я пишу ее вот уже пятый год, многое из условного служебно-хозяйственного языка остается мне непонятным, и, не будь писаря, я бы не справился с отчетностью». Мой Скуратов — человек недалекий, плохо грамотный и писарь неважный, а все же я значительно уступаю ему в этих познаниях. Известные понятия просто не вмещаются в моей голове. По строевой части я тоже весьма слаб, знанием устава похвастаться не могу». А по части психологии мне не строгости, твердости, даже, может быть, беспристрастия. И так ни в одной из этих отраслей командования ротою я не могу счесть себя за хорошего начальника. Что же, наконец, есть во мне хорошего? Я талантливый поэт, но и с этой стороны прорех немало. Не хватает мне глубины мысли, воображения, силы. Иногда просто руки опускаются, как вдумаешься в свою несостоятельность. А между тем я мечтаю быть великим, люблю, где только можно оставлять следы своего творчества, воображая, что ими будут дорожить впоследствии. Куда мне до величия? У нас обедал Петр Ильич Чайковский. Встретиться с ним после нашей переписки было мне очень приятно. Мы много говорили вообще об искусстве, о различных на него взглядах. Вечером был лермонтовский досуг в полку. Читались главнейшие произведения Лермонтова целиком и отрывками. На мою долю выпало читать последние монологи демона, отрывки из Мцыри и мелкие стихотворения. Я был в ударе и читал с чувством и увлечением, особенно в заключение неизданное стихотворение «Смерть». Я сказал его наизусть, весь проникшись мыслью поэта, так что дух у меня захватывало, голос дрожал и мороз пробегал по коже. Раздались? дружные рукоплескания. Мраморный. Шестое утром. Были в концерте Чайковского, где он сам управлял оркестром. Пятая его симфония, эмольная, исполненная в первый раз, мне понравилась с начала до конца. Понедельник, 14. -е. Вечер просидел дома. Играю трио Вебера и читал Карамзина. Несмотря на устарелый слог, он мне нравится более Соловьева, как-то более тепло, живо, а потому любопытнее и легче читается. 18 ноября. Суббота, 19. Когда, сменившись с дежурства, я вернулся домой, пришел ко мне Майков с тетрадью моих стихов. Да и после завтрака он читал мне свои замечания, записанные карандашом на моей рукописи. В общем, он отнесся ко мне гораздо снисходительнее Гончарова и все почти исключенное им признал годным для печати. Были в дворянском собрании на втором русском симфоническом концерте под управлением Римского-Корсакова. Наполовину, если не более, оставалась пуста. Мне хотелось там быть из внимания к русской музыке. И я не раскаялся, первая симфония Бородина просто меня восхитила. 2 декабря, среда, 30 ноября, занятия в роте шли своим чередом. Получил денежные письма в канцелярии и после завтрака выдавал их. Одному, Верхоглядову, неграмотному, я сам прочитал письмо. Боялся, что будут в нем дурные вести, но кроме хорошего ничего не оказалось. Прикупили новых лошадей и земли под подсолнечники. Зато у другого солдата, Подольского, в руках было грустное письмо. Я увидал его с распечатанным письмом в ротной школе за грифельной доской. Он рассказал мне на мои вопросы, что ему пишут про смерть сына и про болезнь брата. Говорил он об этом спокойно. По-видимому, больной брат заботил его по чем покойник мальчик. Я думал. освободить Подольского от занятий и хотел с другим, Ваньковским, заняться арифметикой, но за ним подошел к черной доске и Подольский. В нем было заметно желание учиться, несмотря на только что полученные печальные вести. Я учил их сложению и вычитанию. 3 декабря. Понедельник второе состоялся майковский досуг. Аполлон Николаевич говорил нам, что ему редко случалось слышать свои произведения, прочитанными другими, вслух. Мне на долю достались, по выражению Майкова, самые тонкие стихотворения, но лучше всего, я сам это сознавал, прочитал я «Последних язычников». В заключение, очень довольный и растроганный, прочитал он нам новинку, свое последнее, написанное на днях и еще не изданное произведение. 11 декабря. Суббота, 10. Прочитал «Государствование Иоанна Третьего» по Костомарову. Этот историк, производит на меня такое же неприятное, раздражающее впечатление, как отрицательные статьи Вестника Европы, иногда статьи Стасова, поэзия Нацена, Мережковского и компании и так далее. Костомаров, где только может, подольет яду, разбронит, уколит. Это какое-то змеиное шипение. 19 декабря Воскресенье, 18 -е. Я был в консерватории на ученическом представлении опричника Чайковского и сидел между Рубинштейном и Петром Ильичом. 20 декабря. Понедельник, 19 -е. Я написал папа письмо в 12 страниц. Между прочим, спрашивал его мнение насчет продажи моих стихотворений с благотворительной целью. До сих пор я не продавался, но теперь, когда мои заглавные две буквы ни для кого не тайна, мне бы хотелось отделаться от вечных просьб получения книг и хлопот по доставке их. Гатчина, 21 декабря, вечером. 21 среда, из беседы с милым цесаревичем. После обеда я опять, как и всегда, вынес самое отрадное впечатление. Примечание. Цецаревич, будущий император Николай II. Конец примечания. Он одарен чисто русскую православную душой, думает и чувствует и верит по-русски. Мы говорили про отечественную историю и про восточный вопрос. Говорили про Иоанна Третьего, про царевича Дмитрия и самозванца, про кончину Павла Первого и про последнюю турецкую войну.